Edgar Alan Po Povest' крутых gor синий. 1827 года, когда я некоторое время жил в штате Виргиния под Шарлотсвилем, мне довелось познакомиться с мистером Агестасом Бэдлоу. Это был молодой человек, замечательный во всех отношениях, и он пробудил во мне глубокий интерес и любопытство.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 предложил доктору Темплтону весьма значительное годовое содержание и тот согласился посвятить все свое время и весь свой медицинский опыт ему одному в молодости доктор Темплтон много путешествовал и в Париже стал приверженцем многих доктрин месмера тем мучительной боли которые постоянно испытывал его пациент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 репорт. Впрочем, я не склонен утверждать, что этот репорт выходил за пределы простой власти вызывать сон, но зато эта власть достигла необыкновенной силы. При первой попытке вызвать магнетический сон, месмерист потерпел полную неудачу. Пятая или шестая попытка частично достигла цели, причем ценой долгих и напряженных стараний. И только двенадцатое увенчалось полным успехом, но вскоре после этого воля врача окончательно возобладала над волей пациента. И в те дни, когда я познакомился с ними обоими, первый мог вызвать у больного сон мысленным приказанием, даже когда тот не подозревал о его присутствии. Только теперь, в 1845 году,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 Сразу же после чашки крепкого черного кофе, ибо в первую половину дня он ничего не ел, и затем отправлялся в одиночестве или сопровождаемый только с собакой на прогулку среди диких и унылых холмов, протянувшихся к западу и к югу от Шарлотсвилла и удостоенных от местных жителей почетного наименования Крутые горы. Как-то в конце ноября в пасмурное, теплое и туманное утро, принадлежащее тому странному междуцарствию времен года, которое в Америке называют индейским летом, мистер Бэдлоу по своему обыкновению ушёл в холмы. День уже кончался, он всё еще не возвратился.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 Однако его отличала неописуемая, а для меня восхитительная унылая пустынность. В безлюдии и дикости долины была какая-то девственная нетронутость. И я невольно подумал, что на этот зеленый дерн и серые камни до меня еще не ступала нога человека. Хот в эту долину настолько укрыт и настолько труднодоступен, что попасть туда можно лишь в результате стечения ряда случайностей. и Я действительно мог быть первым, кто вторгся в неё, первым и единственным смельчаком, проникшим в её тайные пределы. На долину вскорь спустился тот особый молочный туман, который свойственен только поре индийского лета. И от того вокруг стало казаться еще более смутным и неопределенным. Этот приятный туман был столь густ, что порой я различал предметы впереди себя не более чем в десяти ярдах. Долина была чрезвычайно извилистая, и так как солнце исчезло за непроницаемой пеленой, я скоро потерял всякое представление о том, в какую сторону иду. Тем временем морфин оказал свое обычное действие, и каждая деталь внешнего мира представлялась мне теперь необыкновенно интересной. В трепетании листа, в оттенке стебелька травы, в вычертаниях трелиственника, в жужжании пчелы, в сверкании росинки, в дыхании ветра, в легких ароматах доносившихся из леса, во всем обреталась целая вселенная намеков, все давало пищу для веселого и пёстрого хоровода прихотливых и бессистемных мыслей. Погруженный в них я шел так несколько часов, а туман становился все гуще и в конце концов мне пришлось пробираться на ощупь в самом прямом смысле слова. И тут мною овладела неописуемая тревога, порождение нервной нерешительности и боязливости. Я страшился сделать шаг, опасаясь, что под моими ногами вот-вот разверзнётся бездна. К тому же, мне на ум пришли странные истории, которые рассказываются об этих крутых горах а свирепых полудиких людях, которые обитали в их рощах и пещерах. Тысячи неясных фантазий, фантазий еще более тягостных из-за своей неясности, угнетали мой дух и усугубляли овладевшую мной робость. Внезапно мое внимание привлёк громкий барабанный бой. Изумление моё, разумеется, было чрезвычайным. Эти горы никогда не видели барабана. Моё удивление не было бы сильнее, услышь я трубу архангела. Однако вскоре моё недоумение и любопытство стократно возросли. Раздалось оглушительное бряцанье, точно кто-то взмахнул связкой гигантских ключей.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 Я поспешно вскочил, охваченный страшным волнением, ибо уже не мог убеждать себя, будто я грежу. Я видел, я понимал, что полностью владею всеми своими чувствами, и теперь эти чувства распахнули передо мною мир новых и необычных ощущений. Жара мгновенно стала невыносимой. Ветер наполнился странными запахами,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 Краткие, но сильный порыв ветра рассеял туман, словно по мановению магического жезла. Я увидел, что нахожусь у подножья высокой горы, а передо мной простирается бескрайняя равнина, по которой катит свои могучие воды величественная река. На ее берегу раскинулся восточного вида город, о каких мы читаем в арабских сказках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 количество которых превосходило всякое вероятие. Шелка, муслины, сверкающие ножи и кинжалы, великолепнейшие драгоценные камни и жемчуг. И повсюду взгляд встречал знамёна и паланкины, носилки, с закутанными в покрывало знатными дамами, слонов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 С трудом пролагала себе путь между колоссальными флотилиями тяжело нагруженных судов, скрывавшими от глаз самую ее поверхность. За пределами города к небу тянулись купы кокосовых и иных пальм, а также других диковинных деревьев небывалой высоты и толщины. Там и сям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 А ведь когда человеку снится сон, и он во сне подозревает, что все происходящее ему только снится, это подозрение всегда и непременно находит подтверждение в том, что спящий тот час пробуждается. Вот почему прав Новалис, утверждая: "Мы близки к пробуждению, когда нам снится, что нам снится сон". Если бы Когда это видение предстало передо мною, я не заподозрил бы, что оно может быть сном, тогда оно несомненно оказалось бы именно сном. Но раз я заподозрил, что это может быть сон, и проверил свои подозрения, то приходится счесть его каким-то иным явлением. Я не скажу, что вы в этом ошиблись, заметил доктор Темплтон.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 Однако окружающие меня людские толпы внушали мне глубокую враждебность. Я поспешил удалиться от них и быстро добрался до города кружным путем. Там царило величайшее смятение и раздор. Небольшой отряд солдат, облаченных в полуиндийские, полуевропейские одежды, под командой офицеров в мундирах, схожих с британскими,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 им придавалось сходство с телом ползущей змеи. Длинные и темные они завершались отравленными наконечниками. Одна такая стрела впилась мне в правый висок. Я зашатался и упал. Мной овладела мгновенная и невыразимое ужасная дурнота. Я забился в судорогах. Я испустил конвульсивный вздох. Я умер. «Ну уж теперь-то вы вряд ли будете отрицать, сказал я с улыбкой, что все ваше приключение было сном. Не станете же вы утверждать, что вы мертвы. Произнося эти слова, я, разумеется, ждал, что Бэдлау ответит мне какой-нибудь веселой шуткой.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 заговорил тот. Моим единственным ощущением, моим единственным чувством были бездонная темнота, растворение в ничто и осознание себя мёртвым. Затем мою душу как бы сотряс внезапный удар, словно электрический. И он пронес с собой ощущение упругости и света, но свет этот я не видел, а только чувствовал. В одно мгновение я, казалось, воспарил над землей, но я не обладал никакой телесной, видимой, слышимой или осязаемой сущностью. Толпа разошлась, смятение улеглось. В городе воцарилось относительное спокойствие. Внизу подобно лежал мой труп. Из виска торчала стрела. Голова сильно распухла и приобрела ужасный вид.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 В эту самую минуту я не могу заставить себя признать, что все это было лишь сном. "О нет", с глупой и торжественной серьезностью сказал Темплтон. "Хотя и трудно найти иное наименование для того, что с вами произошло, предположим лишь, что душа современного человека находится на пороге каких-то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 Мной при этом руководили главным образом скорбные воспоминания о покойном друге, но в определенной степени и тревожная, но свободная от ужаса любопытства, которое возбуждали во мне вы сами. Рассказывая о видении, явившемся вам среди холмов, вы с величайшей точностью описали индийский город Бенарес на священной реке Ганге. Уличные беспорядки Схватка с толпой и гибель части отряда представляет собой реальные события, имевшие место во время восстания Чейт Синха, которое произошло в 1780 году, когда Уоррен Гастингс чуть было не распростился с жизнью. Человек, спустившийся по веревке, сплетенный из тюрбанов, был Чейт Сингх. В павильоне укрылись сипаи. И английские офицеры во главе с самим Гастингсом. Среди них был и я. Когда один из офицеров безрассудно решился на вылазку, я приложил все усилия, чтобы отговорить его, но тщетно. Он пал в одной из улиц, поражённый отравленной стрелой бенгальца. Этот офицер был моим самым близким другом. Это был Олдэп. Как покажут вот эти записи, доктор достал тетрадь несколько страниц, которые были исписаны и очевидно совсем недавно. В те самые часы, когда вы грезили среди холмов, я здесь дома заносил эти события на бумагу. Примерно через неделю после этого разговора в Шарлотсвиллской газете появилось следующее сообщение: Мы должны с прискорбием объявить о кончине мистера Агеста Бэдло».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 В таком случае остается только признать, что правда действительно бывает любого вымысла сторонней. Ведь Bedlew без у это же фамилия Oldeb, написанная наоборот. А он хочет убедить меня, что это просто типографская ошибка. Вас читал Артём Мещеряков. Я надеюсь, вы перенесли со мной волшебные миры Эдгара По. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.